3. Костя проснулся от того, что кто-то монотонно дергал его за рукав. «Кто здесь?» Он беспомощно хлопал глазами, но кромешная тьма скрывала даже намек на какой-либо силуэт. «Это я, Васек!» Донеслось из темноты. «Костик, там кто-то воет!» что ты несешь?» «Да не несу я, сам послушай!» Костя напряг слух, и ему почудилось, будто вправду кто-то завывает, только где-то очень далеко. «Пошли!» — сказал он и спрыгнул с койки. Костя приоткрыл дверь и свет из коридора брызнул в комнату. «Вы куда?» — проснулся в углу Мишка. «На разведку!» Васёк услышал, что кто-то воет. «Вечно ему что-то мерещится!» — проворчал Герман. «На этот раз, похоже, не мерещится!» — ответил Костя. Он взял в руки фонарь и огляделся. «Надо бы что-нибудь поувесистее!» «Там в коптёрке ломик валялся рядом с бочонками!» сказал Мишка. В эту минуту проснулись уже все, включая Таню. Они взяли ломик и, крадучись, направились в ту часть подземелья, которую еще не успели исследовать. Мишка держал в руке ломик, кости фонарь. Это все, чем они сумели вооружиться. Позади на цыпочках следовали Вася, Герман и Таня. Они дошли до конца коридора и, распахнув дверь, оказались в огромном помещении, оборудованном высоченными метра четыре деревянными стеллажами. Удивительно, что почти все стеллажи были забиты коробками, ящиками, мешками и свёртками. Всё вокруг заросло пылью, многие фонари под потолком не горели. Но даже с первого взгляда было ясно, что это такое. «Ребята!» — воскликнул Костя. «Это не просто бункер, это склад! Склад! Склад! склад!» Гулка и в то же время, словно усиливая голос говорящего, повторила эхо. «Ну и акустика здесь», — изумился Вася. «Жутковато. Надо шепотом разговаривать, а то сам себя напугаешь», — прохрипел Мишка. «А откуда он здесь, склад этот?» — растерянно произнес Герман. «Помнишь, я говорил про старую узкоколейку?» «Она тут где-то рядом проходит», — сказал Костя. «Очень удачное место для склада». По правую руку виднелись те самые раздвижные двери, которые они тщетно пытались открыть с другой стороны. «А тоннель, по которому мы сюда попали, он тут зачем?» задал вопрос Мишка. «Возможно, здесь был не один склад, а два или даже больше», предположил Костя. «И соединялись они тем самым тоннелем». «Бог ты мой!» — воскликнула Бог, ты мой, Таня. «Что же здесь, здесь хранится?» отозвалось эхо. «Тише ты!» – буркнул Мишка, расшумелась. «Утром посмотрим», – сказал Костя. Для уверенности он взглянул на часы, дабы убедиться, что утро еще не наступило. Было без пяти минут три. «А ты уверен, что сейчас ночь, а не день?» – спросил, заглянув ему через плечо Герман. «Уверен». Жуткий протяжный вой прокатился по подземелью. Ребята оцепенели первым очнулся Костя. Слегка сгорбившись, согнув ноги в коленях и держа фонарик занесенным над головой, он бесшумно двинулся вдоль стеллажей. Остальные последовали за ним, повторяя все его движения. В дальнем конце склада они наткнулись на небольшую тележку, стоявшую на рельсах. Сами рельсы были утоплены в полу, наподобие трамвайных, и уходили под наглухо закрытые внушительного размера стальные ворота с ярко-красной надписью «Ну, им фалидей эвакуиру цубинутсен» было написано ниже. Судя по конструкции ворот, массивная дверь должна была сдвигаться по металлическим направляющим влево. «Я не бельмеса не понимаю, что за хинея тут написано, но слово «эвакуирунг» подсказывает мне, что это аварийный выход», заявил Мишка, «за которым нас ждет жуткое привидение». — добавил Вася. Неожиданно из-за ворот донёсся пронзительный вой, словно кто-то одновременно дунул в тысячу труб. «Валим отсюда!» — шепнул Мишка, и ребята молча рванули вон со склада. Заблокировав дверь на отшлежке ломиком, они, не выключая свет, улеглись на койке и ещё долго не могли уснуть, боясь даже перешёптываться.